И уже начинали оглядываться с опаской. Быстро-быстро подвигается дело, так и обратно скоро, не пожив волюшку в материи. Дождь что ли брызнул вы, чтоб потянуть, полениться, подержаться подольше. Мужики принялись уже сколачивать тракторные сани, и Вер конец проглядывает, куда торопиться. За сеном и с матерой на прощание не, по, не побыть, не увидать, где всю жизнь жили, что имели, что теряют. Но выходили утром, и работа забирала, подгоняла сама, и не находилось человеческих сил осаживать ее. Гнали напротив, злясь на себя и того пуще. Не та это была работа, чтобы удерживать ее, и работники не успели еще избаловаться». По вечерам, перед тем, как упасть в постель, выходили на улицу и собирались вместе. Полянка не полянка, посиделки не посиделки, но вместе, помню, что немного остается таких вечеров и забываю об усталости. Обмирала матера от судьбы своей в эти часы, догорала заря за ангарой, ярко обжигая глядящие в ту сторону окна, еще больше вытягивалась наверху бездна неба. Ласково булькала под близким берегом вода. Догасал день, и догасала благодарство жизнь округ. Звуки и краски сливались в одно благостное дремотное качание, которое то возникало сильней, то усмирялось. И чувства человеческий влад ему тоже сходились в одно зыбкое, ничего не выделяющее ответствие. И, казалось, сдвигались плотнее в деревне избы и, покачиваясь, тянули единый под ветер внутренной голос. Казалось, наносило откуда-то запахом старых, давно отлетевших дымов. Казалось, близко подступало все, что было на острову, и стоят друг за другом, рукотворная и самотворное, выглядывая друг из-за друга, единым шепотом что-то спрашивала. Что не понять, не услышать было, но мнилось, что и на это невнятное и неслышимое следует отвечать. Говорили мало и негромко, и правда, словно пытаясь кому-то что-то отвечать, не думалось о жизни прожитой, и не боязно было того, что грядет. Только это, как оборочное, сном духом чаянное состояние и представлялось важным, только в нем и хотелось оставаться. Но заявлялся, как черт на богомоле Петруха со своей неладной гармошкой, вызволенной к несчастью из огня, Начинал возить на ней «ты подгорно, ты подгорно». Взбивал настроение, и приходилось подниматься, приходилось вспоминать, что будет завтра, и идти в постель. Петруха после двухнедельной отлучки воротился в матерый развеселый, в новом, но уже изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми разводьями, и в наряде этом еще больше стал смахивать на урку. Увидав его впервые, Дарья воскликнула. — Но это откуда такая божья коровка к нам заползла? — Извини, подвинься, — возмутился Петруха. — Не божьей коровкой возмутился, а заползла. — Я не ползаю, я на самолетах хош знать летаю. Это, извини, подвинься, он подцепил где-то в последних своих странствиях. И так оно ему понравилось, таким... показалось крас крас красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил разговора. Приехав, занёс он матери с больших денег засаженную усадьбу 15 рублей, и когда она заикнулась, было, что мало, отвечал: и "Извини, подвинься, а я на что должен существовать? Я должен ехать и устраиваться на постоянное место жительства. Кто меня за даром повезёт? Это тебе тут ни на что деньги". Но все-таки смилостивился и отчитал еще десятку мятыми-перемятыми бумажками. «Много наменял-то», — спросила Катерина при виде этих на тысячи рядов из жамканных бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких, как Петруха, в добрые руки не попадали. «Это мое дело. Я в твою личную жизнь не мешаюсь, и ты в мое не мешайся».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 Теперь опять объявился в матере, спал без родного угла, где придется, иногда даже у, у Богодула в его колчаковском бараке, что считалось крайней степенью бездомности и